то один воин против целого племени. Тропа к нашим деревням очень длинна и извилиста, и мы должны будем идти по ней под пасмурным небом. Я боюсь и того, — жимолость холмов, — что нам одним придется идти по ней. Уа-Тауа поняла намек, и он заставил ее опечалиться. Хотя ушам ее было приятно слышать, что воин, которого она так любит, сравнивает ее с самым благоуханным из всех диких цветов родного леса. Она хранила молчание, хотя и не могла подавить радостную улыбку. «Когда солнце будет там», — продолжал деловар, показывая на небо в самом зените. Великий охотник нашего племени вернется к Гуронам, и они поступят с ним, как с медведем, с которого сдирают шкуру и жарят, даже если желудок у воинов полный. Великий дух может смягчить их сердца и не позволит им быть такими кровожадными. Я жила среди Гуронов и знаю их, У них есть сердце, и они не забудут своих собственных детей, ведь их дети тоже могут попасть в руки делаваров. Волк всегда воет, свинья всегда жрет. Они потеряли несколько воинов, и даже их женщины требуют мести. У бледнолицего глаза, как у орла, он проник взором в сердце мингов, и не ждет пощады. Облако окутывает его душу, хоть этого и не видно по его лицу. Последовала долгая пауза. Уа-Тауа -уа тихонько взяла руку вождя, как бы ища его поддержки, хотя не смела поднять глаз на его лицо. Оно стало необычайно грозным, под действием противоречивых страстей и суровой решимости, которые теперь боролись в груди индейца. «Что же сделает сын Ункоса? застенчиво спросила, наконец, девушка. «Он вождь и уже прославил свое имя в совете, хотя еще так молод. Что подсказывает ему сердце?» И повторяет ли голова те слова, которые говорит сердце? Что скажет уа в тот час, когда мой самый близкий друг подвергается смертельной опасности? Самые маленькие птички поют всего слаще. Всегда бывает приятно послушать их песню. В моих сомнениях, и я хочу услышать лесного королька. Его песень проникает гораздо глубже, чем в ухо». Девушка почувствовала глубокую признательность, услышав такую похвалу из уст любимого. Другие деловары часто называли девушку жимолостью холмов, однако никогда слова эти не звучали так сладостно, как теперь, когда их произнес Чингачгук. И лишь он один назвал ее лесным корольком, и лишь он пожелал узнать ее мнение. А это была величайшая честь. Она стиснула его руку обеими руками и ответила: уа говорит, что ни она, ни Великие Змеи никогда не смогут смеяться или спать, не видя во сне гуронов, если зверобой умрет под томагавками, а друзья ничего не сделают, чтобы спасти его. Она скорее одна пустится в дальний путь и вернется обратно к родительскому очагу, чем позволит такой темной туче омрачить ее счастье. Хорошо. Муж и жена должны иметь одно сердце. Должны глядеть на все одними глазами, и питать в груди одни и те же чувства.